нейрологический интернат. Среди длинных цепочек историй и людей, которые не могут никуда деться из зоны боевых действий, отдельно стоят люди нездоровые, нездоровые психически. Мы не помним об их существовании. Психи, кому они нужны? В моей жизни они тоже были где-то там, далеко за чертой. А война вдруг подвела меня к этой черте. тем войны и политика к их бунтую не имеет никакого отношения. Эти люди просто вне подобных рамок. Но они люди, и они хотят жить. И они могут оказаться расходным материалом в политической игре. Сами виноваты. Надо было уезжать. Эта фраза, которая стала мантрой, стала ужасом. И вот на неё ответ. В подобных интернатах своя жизнь. Сле сле и в отношения. Бывает, что там люди сходятся и живут парами, не любят. Прощаю.